Глава двадцать первая Подними руку, Эффи, продень ее в рукав. Вот так, хорошо. Повернись, я заправлю рубашку. Выше ноги дай надеть на тебя тапочки. Его обредили в твидовый костюм Джеральда, он благоухал после ванны с ароматическими солями. Вокруг него хлопотали три молодые женщины. Их прекрасные, сияющие львовью лики склонялись к нему. Женщины были подобны ангелам, слетевшим с небес. «В восточных религиях», — промолвил Эфингем, — «святую Троицу иногда изображают в виде трех ангелов». С момента возвращения Он успел влить в себя изрядное количество виски. Его ласкали три пары нежных рук. — Автоматически, — пробормотал он себе под нос, — совершенно автоматически. — О чем это ты, Эффи? Ты уже который раз повторяешь эту фразу с тех самых пор, когда Денис привел тебя сюда. Пытаюсь кое-что вспомнить. Ну хорошо, что подвернулся Денис. Никто из местных жителей не пошел бы ночью на болото. Ты долго звал на помощь, прежде чем Денис тебя обнаружил. Да, время от времени. Надеялся кто-нибудь услышит. Ах ты такой храбрый. Я бы от страха с ума сошла. А вы, Мэриан, Элис? Я солгал, думал Эффингем стараясь сконцентрировать внимание на трех женщинах. Но они сливались в одно туманное золотое облако, тело плохо слушалось, но Эфингем чувствовал себя свежим, точно пережил второе рождение, усталый, но преображенный. Вышел из пены морской и отдыхал на берегу, если бы еще вспомни. — Уж я-то точно ударилась бы в панику. Эффингем, о чем ты думал, когда тебя засасывало? Лучше не вспоминать. Глупый ответ. Но ему было невыносимо думать о только что пережитом. Черная бездна стремительно отступала в прошлое, оставляя после себя неприятное, смутное ощущение. Не мучай его, Мэриан, — Элис, налей ему еще виски. Я лишь хочу помочь вспомнить, что именно происходит автоматически. А, Эффинге, Он сосредоточился. Три ангела соединились в сверкающее небесное тело, источник света. Он уже видел нечто подобное. Глобус, земной шар, вселенная. «Любовь!» — произнес Эффингем. «Да, мне кажется, это любовь, это она автоматически появляется вместе со смертью». «Ух, наклюкался! Тихо, Элис, пусть выскажется!» Эффингем сел на кровати. Он не был уверен, но, возможно, если начать рассказывать, чудесное видение вернется и подскажет точные слова. Сколько же оно длилось — минуту, секунду — и растаяло, когда им вновь овладела жажда жизни, но у Эфингема было такое ощущение, словно оно все еще где-то здесь прячется, рядится в тогу сна. Нужно изо всех сил напрячься и вспомнить, пока оно полностью не растворилось во мраке, не кануло в черный омут. Эфингем взглянул на Ханну и увидел ее так ясно, словно в свете прожекторов. Ее лицо сливалось с лицами двух других женщин в ослепительный образ. «Видите ли», — с усилием произнес он, — «может быть, ему удастся потянуть время? Может быть, видение вернется в виде слов? Понимаете, все не так, как считают Фрейд и Вагнер. Ах, Эффи, милый, к чему ты клонишь? Причем тут Фрейд с Вагнером?» Он пристально вглядывался в лицо Ханны. Она его путеводная звезда, его Беатричи Эфингему, начала казаться, будто открывшаяся ему на болоте истина имеет к Ханне какое-то отношение. Может быть, даже все годы жила в ней в дремотном состоянии, создавая вокруг нее электрическое поле напряженной духовной деятельности. Ханна обязательно поймет. Видишь ли? Дело в том, что. Смерть не есть сублимация, высшее проявление человеческого я, она его конец. Да, все очень просто. Пока существует я, реальная действительность от нас ускользает. Зато с исчезновением я все вокруг обретает реальные черты и становится объектом любви на любви держится мир если это придает ему целостность если бы мы умели отвлекаться от своего эгоистического я в мире воцарилась бы идеальная гармония мы отдаленно постигаем это при встрече с прекрасным он бредит жалкая пародия на некоторые из папиных Эффингем. — Это не может быть так просто. — Я понимаю, Эффи, я понимаю, что ты имеешь в виду. Продолжай, пожалуйста. Он с мольбой уставился на ее ангельское лицо. Конечно, все гораздо сложнее, и все-таки он был уверен в своей правоте. Пусть просветлению не суждено быть долгим. Пусть самая суть его уйдет, забудется, оставив лишь словесную оболочку, он станет повторять эти слова как заклинание, твердить как молитву. Главное — это происходит само собой. От нас ничего не требуется, только заглянуть по ту сторону зеркала. Он уже и сам не верил в то, о чем говорил. Три женские головки разъединились, перестали составлять одно целое. Что-то огромное и значительное ушло, но что-то и осталось. Эфингем любил Ханну, но, любя ее, разве он не любил и этих двух? Как чудесно сошлись они в духовном единении и заботах о нем, так его любовь, сделав круг, возвратилась к нему же. Для него в этом явлении не было ничего удивительного. Их союз — крохотная, но совершенная частичка мироздания. Эффингем продолжал. — Взять хотя бы нас четверых. Почему, несмотря на благороднейшие побуждения, наши отношения были отнюдь не идеальны, что нам мешало? Мы не в состоянии сделать весь мир республикой любви, но хотя бы этот маленький уголок мы попытаемся, милый Эффи. Тем не менее, пока весь остальной мир — Эффи. Тебе лучше поехать домой, взять, к примеру, вас, Селис. Вы обе меня любите и, значит, должны любить друг друга, Мэриан. Тебя я тоже люблю. Любить так естественно, так необходимо, если бы только... «Мне бесконечно жаль прерывать ваш философский диспут», — раздался от двери голос Джеральда Скотту. «Но, боюсь, я принес дурные вести». Сидевшая ближе других к Куперу Ханна вскочила на ноги. Джеральд закрыл дверь и приблизился к их небольшой группе. Он был очень возбужден, даже встревожен. Для Эффингема мизансцена спрессовалась в одну темную точку. Золото потускнело, умерло. За окном шел дождь, капли стекали по стеклу. «Ради всего святого, что случилось?» Ханна поднесла руку к горлу. Питер приезжает. Питер? Тупо переспросил Эффингем. Джеральд повысил голос. Да, Питер. Питер Кринсмит, муж Ханны. Когда? Полузадушенным голосом спросила она. Через несколько дней. Он прислал телеграмму, что садится на пароход. «Семь лет истекли», — подытожил Эффингем, и попытался встать, однако ноги не слушались. Ханна стояла, свесив руки по бокам. В своем длинном желтом балахоне она походила на жрицу перед свершением некоего ритуала. Ее переполняли эмоции. Она повернулась к Джеральду. «Питер?» Эффингем? Еще ни разу не слышал, чтобы она произнесла это имя. И вот теперь оно гулко заполнило комнату. — Питер через несколько дней будет здесь. Я правильно поняла, Джеральд? — Да, Ханна, хочешь взглянуть на телеграмму? Она с болезненной досадой мотнула головой и сбросила со своего плеча руку Мэриан. «Питер», — повторила она, словно привыкая к звуку этого имени, — «не может быть». «Джеральд, неужели это правда?» «Абсолютная правда! Сядь, Ханна, выпей виски!» «Уже пила». Она подошла к окну. Присутствующие горестно смотрели ей в спину, Элис откашлялась и произнесла «Извините, нам с Эффи пора домой, идем, Эффи», и она резко дернула его за руку, заставляя встать. Ханна еле слышно вымолвила, не оборачиваясь, «Не уходи, Эффингем, умоляю!» Лицо Элис посуровило, «Он перепил». — Ему нужно отоспаться. Когда он протрезвеет, я привезу его обратно. — Пошли, Эффи! — она стала подталкивать его к двери. Ханна повысила голос. — Прошу тебя, Эффи, останься, пожалуйста! — сказала, — привезу обратно. Абсолютно автоматически промямлил Эффингем, обращаясь к Скотту. Опираясь на руку Элис, он спустился по лестнице. Они вышли за стеклянные двери и услышали из глубины дома жуткий звериный вопль "Эфингем, Эфингем". Он забрался в Остин-7 и мгновенно отключился.